И остался Федор Иванович один. Воскресенье тянулось очень медленно. Вдобавок еще начал накрапывать, а потом и всерьез разошелся мелкий осенний дождь. Федор Иванович почти весь день пролежал на своей койке, глядя в старинный сводчатый потолок. В понедельник с утра он был в ректорате. Там секретарша шараечка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 Здесь же сидел за столом и профессор Хейфец. Встав, он тронул Федора Ивановича за локоть и тихо, почтительно попросил, — Вы позволите мне взять портреты? — Пожалуйста. — Так же тихо ответил Федор Иванович. — Я еще не принимал у вас кафедру. — А что там принимать? Старик посмотрел с древней библейской тоской, и Федор Иванович ответно коснулся его руки.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 — Что толку? — сказал ей с улыбкой Хейфец. Замену поручу вам, Анна Богумиловна. Федор Иванович устремил на нее мягкий и непроницаемый взгляд. — А мне что делать? — подал голос Стригалев. Он тоже был здесь, сидел в углу. — Как что? — Я вижу вы в пиджаке и с галстуком.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 Стригарев поднялся, взял свою тоненькую кожаную папку и вышел. Комната постепенно пустела. Федор Иванович тронул кофту профессора Хейфиса. Натан Михайлович, пойдемте, я помогу вам снимать портреты. Старик, посапывая, послушно поплелся за ним. В кабинете Федор Иванович поставил под портрет Менделя стол, сняв с него спиртовку, на которую неделю назад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 С бледным ногтем, как бы писал нервные завитушки на листе бумаги, лежавшем на столе. Федор Иванович подошел. Нет, ты подпишешь, говорила Шамкова, сильно покрасневшему молоденькому студенту. Лекции он читал неинтересные, и Мичуринское учение у него получалось с подкладочкой, с обманом. Он же весь манист-марганист.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 «Мы, студенты факультета генетики и селекции растений, просим ректорат избавить нас...» чекани каждое слово, громко прочитал Федор Иванович, становясь непроницаемым. «Избавить нас от обязательного слушания лекций и Истри Галева, которые, как выяснилось...» На лицо Федора Ивановича легла жесткая тень официальности, губы стали тоньше. «Почему я ничего не знаю об этом, Анжела Даниловна? Я все-таки здесь?» «Это согласовано, Федор Иванович». «Вы же сами сказали, его все равно. И притом уже...» Зачем же еще этот дополнительный ритуал? Федор Иванович, Шамкова вздохнула с досадой. Это письмо обсуждено парткомом и комсомольской организацией. Оно будет завтра напечатано в нашей... Да, тогда, конечно. Хотя, в общем, странно. Ну и как дело идет? Есть не подписавшие.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 холодно глядя на нее, впереди всех. Вот так. Теперь вы получили право проводить вашу работу. Окинув ее быстрым взглядом, Федор Иванович повернулся и вышел. В глубине коридора, ближе к кабинету кафедры, ждал его Стригалев, прислонившись к стене. «Да, вам, Иван Ильич, лучше туда не идти, дело гиблое».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 Это большая доля, и я все возмещу, — хотел он еще сказать, но вовремя отдернул себя, смолчал. Такие вещи не говорят, просто возмещают. Вам сейчас нельзя делать ошибок, эмоции не нужно. Хорошо обдумывайте каждый шаг, всю линию. Линия давно обдумана, — угрожающе, но и доверительно пробубнил Стригалев —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 Федор Иванович сжал ему руку, задерживал, не хотел выпускать, и Стригалев не отнимал руки, как будто хватался за последний шанс. — Иван Ильич! — так и рвалась из Федора Ивановича горячая клятва, и он удерживал ее. — Я возмещу. Не как смогу, а как должно. Как быстро делаются некоторые дела?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 Прочитал он на последней странице. Перевернул несколько страниц назад и увидел Стригалева Ивана Ильича. Задумался медленно краснея. Неужели каждому, кто в этих списках, устраивали такой римский театр? Тут же, взяв себя в руки, спросил, когда это поступило? Из Москвы? Еще в четверг, по-моему.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 Никак не мог привыкнуть к таким открытиям. Молча положил приказ и вышел. Четыре дня держал. Специально. Он качал головой, бредя по коридору, чтобы через массы провести. Чтоб они, а не Касьян, Касьяну это понравится. В полдень в кабинет заведующего кафедрой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 Федор Иванович заподозрил завивку. Разрешите, сказал Краснов и, придвинув стул, сел перед Федором Ивановичем. На груди его четырехкарманной куртки из мягкого синего вельвета был приколот альпинистский значок снежная вершиной Эльбруса на фоне голубого неба, а на переднем плане ледоруб. Разведя широкие плечи, он полез.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 Краснов уставил на него голубоватые девичьи глаза. Стригалев в ящике оставил. Его полиплоиды. На что они нам? Все-таки выбрать можно что-то? Погибнет весь материал. Так уродцы же. Воображаемые ценность. Обить. — Для того только, чтоб ударить. — Уродцы-то уродцы, — сказал Краснов и замялся. — Но я бы высеял. Что-то вырастет. Он, Богумиловна, высеяла после облучения гамма-лучами. Наверняка будет сильно расшатанная основа, если подвергнуть воспитанию, отобрать...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 Для цифры букв? Для конечного ведь результата работаем. Оно само покажет, если что есть. Ладно, Федор Иванович смахнул все пакеты в ящик стола. Я посмотрю. И не отрывал взгляда от жировых подушечек, от значка, из темного омута, который Варичев назвал коллективом, Вынырнула еще одна сложная и опасная сущность. У меня в юности был хороший друг, добрейшая душа, сказал Федор Иванович, глядя в ящик стола, шевеля пальцами пакет. Мы с ним всегда понимали друг друга. Бывало, скажешь, слушай, бревешков. а он уже знает, что я ему хочу. По ту сторону стола все замерло. «Не поднимай глаз!» — закричал кто-то в душе Федор Иванович. И, как в сказке Гоголя, он не устоял против нечистой силы, медленно поднял глаза, и ложка смертельного холода влилась в его душу из направленных на него нежных девичьих глаз Краснова. Но такие вещи не способны были умертвить, Федор Иванович. Металл в нем затвердел. Было мгновение, когда Краснов получил ответную стрелу. Это уже была вторая. Скажите, вас знакомились с личными делами ваших будущих сотрудников? Спросил очень спокойно альпинист. Нет, с такими вещами меня еще не знакомили. Я ведь временно исполняю. Тут Федор Иванович улыбнулся и, уйдя в прошлое, размякнув, покачал головой. Хороший был товарищ Гена Бревишков. Говорите Гена? А что, вы его знали? Знал одного Бревишкова, только с другим именем. Краснов, видимо, почувствовал облегчение, поднялся в нерешительности, покусывая губку. Посмотрите, Федор Иванович, высием в ящике, может, что-нибудь. И так нерешительно, неопределенно.